Узел 8.1. 5 марта 1953 года. Середина дня. У мертвой змеи не остается яда. Старая поговорка. Ты знаешь, я не сомневался. Почти с самого начала не сомневался. Военный советник при флагманском миньоре ВМФ КНА, капитан-лейтенант ВМФ СССР, вдовый, хриплодыша сидел на снегу привалившись к ледяной броне всей спиной, и наслаждался. Но Он был среди своих. Теперь, как бы все не закончилось, все будет хорошо. А несколько дней назад, как вспомнил вас троих, так с тех пор вообще минуты считал, когда же вы появитесь. Погоди. Майор высунулся из-под прикрытия, и тут же в десятки сантиметров от его щеки Всталь со звоном ударила пуля. «Хороший стрелок!» — спокойным голосом отметил он, тихонько опускаясь назад вниз. «Подождем еще минуту, ладно?» «Я не тороплюсь!» — со смешком отозвался Алексей, вызвав ответные улыбки у всех, в том числе корейцев, явно ни слова не понимавших по-русски, за компанию. Из экипажа самоходки уцелело аж трое из десанта двое, включая Татарина. Помимо них, рядом оказались командир корейской разведгруппы с пленным и советский инженер, старший лейтенант из разведки. Остальные были незнакомыми. В час назад семь или восемь человек, включая самого Алексея, сумели, если не прорваться, то просочиться в какой-то залитый зеленовато-синий наледью враг, выведший их почти на километр вперед. Слово «отстреливались» не подходило. Автомат разведчика огрызался уже совсем рядом и редко, а капитан-лейтенант не стрелял, потому что не видел, в кого, так что они просто бежали. Потом в какую-то из пауз старший капитан вынул из набедренного кармана два алюминиевых цилиндра бествольных ракетниц, прижал их ногой к широкому валуну. И через секунду в небо ушли два сияющих белых шара сигнальных ракет. Алексей, уже потерявший какую-либо надежду, думал к этому времени только о том, что в плен ему попадать нельзя, ни при каком раскладе. Даже выстрел, собственно и без того имеющие не слишком правильные черты, лицо не изуродовал бы его до неузнаваемости. Но другого выхода Алексей не видел. Попытки объяснить корейцу, что от него потребуется, когда для этого придет время, провалились. Тот не только ничего не понимал, но и не пытался, слишком много сил отнимал у них всех бег. Четверть часа спустя, когда их осталось всего пятеро, впереди неожиданно начался самый настоящий бой, со стрельбой из всех видов оружия, криками и обильно поднявшимися вверх дымом. Столкнувшись с группой бойцов, сине-красными флажками на штыках и буквально прикрываясь их телами от пуль летящих, как казалось Алексею со всех сторон, они пробежали еще метров двести. Потом все вокруг, как-то почти одновременно, куда-то исчезли, и, не зная, что делать, он пополз дальше один, чудом сумев наткнуться в какой-то воронке, На уже раненного к тому времени старшего капитана Ю с пленным американцем и на неожиданно знакомое лицо старшего лейтенанта Петрова, с которым они пересеклись в Йонгджине. Интересные пошли времена, подумал тогда Алексей. Не слишком даже уверенный, что не бредет контуженный и лежащий под каким-нибудь высохшим кустом с залитыми кровью и ничего не видящими глазами. Да, времена начались странные, если советские военные инструкторы при КНА появились на поле боя, да еще с оружием в руках. Впрочем, придраться к такому было сложно. Теоретически, к этому моменту они были уже на своей стороне линии фронта. Если бы не смешавшиеся в одну кучу из-за чередования атак и контратак остатки подразделений, ни один лесинмановец не имел бы ни малейшего шанса получить пулю, выпущенную человеком, родившимся на 3000 тысячи километров севернее. Сейчас, после того, как две последовавшие почти без паузы атаки были отбиты, а он был все-таки жив, Алексей испытывал Почти счастье. Поэтому искалился, делясь своим удовольствием с миром. Разведчик, кореец, тоже до сих пор живой. Гладил ладонью целой руки, ободранную до крови щеку. Это была не рана, а просто глубокая ссадина. Хотя болеть такое должно было здорово. Но и он улыбнулся тоже, будто понял. Неподвижно лежавший у него под боком пленный на которого поглядывали все, моргал так часто, будто собирался плакать. Руки у него были снова связаны за спиной, поперек колени лежали ноги старшего капитана. По мнению Алексея, смысл этого был в том, что разведчик не собирался давать тому ни малейшего шанса вскочить и броситься под пулю. — Эй, балтиец! Младший брат майора, капитан, позвал его, сложив ладони рупором. Алексей обернулся, помахав рукой. Вторую самоходку подбили всего метрах в тридцати от командирской, и из ее экипажа не выскочил никто. Третью, в которой находился второй Чапчаков, еще дальше, почти в сотне метров. Чтобы докричаться туда, требовалось приложить немалые усилия. Четвертая ИСУ-122, сумевшая вывернуться из сжечь оба разделавших их подтона, ушла назад. И хотя мощный дизельный двигатель время от времени взрыкивал где-то не вдалеке, видно ее не было, только слышно. Наверное, это и к лучшему. Шум двигателя и взлязгивание гусеничных траков хорошо слышали те, кто по ним стрелял. И это должно было охладить их пыл. Были и другие детали, ложащиеся в ту же колею. Скажем, чуть дальше впереди чадил легкий полугусеничный бронетранспортер М3А1, в который попало в самом начале, когда бой еще не вышел из категории встречного. Вокруг него валялось несколько тел, разбросанных взрывом. Горький черный дым горящих американских машин сейчас сносило прямо на них. И это было здорово. Он отлично маскировал уцелевших и тот маневр, на который они рассчитывали. «Чего?» — проорал Алексей, вновь закрутив ладонью над головой. Капитан ответил что-то, но слов было не разобрать. Слишком уж далеко, да и шумно тоже. Ударившая в подбитую самоходку пуля — снова со звоном выбило четкую, долго висящую в воздухе ноту, такую, что хотелось ковыряться в ухе, пытаясь от нее избавиться. Потом снова стал слышен редкий треск винтовочных выстрелов невдалеке, да резкий узнаваемый ракочущий ДШК рядом. Крупнокалиберный пулемет, установленный на самоходке Леонида, играл сейчас на поле боя такую роль, какую может играть дворовый хулиган, оказавшийся на вечеринке гимназисток. Пока его не задавят, никто не имел ни малейшего шанса высунуться и добить уцелевших. К сожалению, местность здесь не слишком подходила для танковых боев, что и было продемонстрировано полчаса назад. А сектор огня, единственного у действующего пулемета, оказался весьма ограничен, пока он не подпускал к подбитым машинам, проявляющих разумную осторожность солдат врага, У них имелись хорошие шансы удержать позицию, по крайней мере, до темноты. К сожалению, несколько спрятавшихся среди елок умелых пехотинцев с автоматическими винтовками не позволяли им сделать ничего больше этого. Двое убитых из остатков, выручившие их роты, лежали тут же, в метре или двух от стального остова, упершегося в пространство 122-миллиметровой пушкой. Это был пад. Сначала он их устраивал, теперь нет. Прошла минута-то, заметил Муса, поглядывая на майора с таким прищуром, который можно было бы назвать нарочитым, не будь он у него почти постоянным. Татарину. Тип выражения лица которого Алексей отлично запомнил еще с поезда, явно было не смешно. Может, я рискну, товарищ майор. Не терпится тебе, отмахнулся тот. Сиди и не высовывайся. Вот сейчас нам Борис не договорил. В небе повис раздирающий уширев. Все пригнулись, ожидая удара, вспышки объемного пламени. Всего того, чем сопровождается пролет вражеского самолета на такой малой высоте. Но скользнувшие над головами штурмовики исчезли, не сбросив ничего, и сидящие переглянулись, разгибаясь. — Не пришли, значит, миги, — сказал Алексей в пространство. Его все еще трясло над пережитого недавно напряжения. Но пробирающий уже до костей холод от брони помогал. Возбуждение понемногу уходило. Может, оно и к лучшему, конечно. Проще себя чувствовать можно, а то меня последние несколько недель дней не оставляло впечатление, что вот-вот судьба войны решится, а тут, как из пушки по воробьям, корабль мой утонул, от всего экипажа три или четыре матроса уцелело, разведгруппа вон корейская в клочья, контратаки туда... Контратаки сюда, воронки от мин по всему полю. А все ради одного пленного. И старший капитан такой довольный сидит, будто кот сметаны наевшийся. А сидит он, между прочим, у подбитой самоходки, которая с миллион рублей, наверное, стоит. Товарищ Петров, ну скажите вы мне, ради бога, какого черта все это было? Азиат с русской фамилией потянулся... Лицо его каждый раз вызывало у Алексея муку «Эвенкон», «Якут», «Якут» с русским, или это вообще не сибирская кровь, а действительно азиатская. Автомат, в котором советник не без напряжения узнал ППС-43, лежал у него на коленях. Но чтобы разведчик стрелял, он пока не видел. Даже когда их зажали перекрестным огнем, и каждую минуту можно было ждать. Старевущая цепь набегающих на них лисвинмановских солдат ворвется в полуосыпавшуюся траншею. Старший лейтенант продолжал наблюдать, командовать, только не стрелять.